— Так это значит, император проехал, — сказал Фабриций своему соседу. — Ну, конечно, тот, который был в мундире без шитья. — Как это вы не заметили? Фабрицию хотелось поскакать за конвоем императора и присоединиться к нему, однако добродушие его товарищей побудило его остаться. Ему начинало казаться, что между ними возникла настоящая дружба, объединяющая героев. Их приветливые взгляды наполняли его восторгом. Он готов был на все в мире для своих товарищей. Свернув с дороги, Фабриций заметил, что конвой маршала Нея следовал сейчас за другим генералом, худощавым на вид, рослым, со свирепым взглядом. Генерал этот был никто иной, как граф Д.А., поручик Робер, с которым мы познакомились 15 мая 1796 года с какой радостью увидел бы он Фабриция Дель Донго. Солнце стояло низко, когда конвой выбрался из ложбины. Совсем близко от себя Фабриция услышал странный шум. Он повернул голову и увидел, как четыре человека упали вместе с лошадьми. Упал и сам генерал, с убитой под ним лошади, весь покрытый кровью, но затем быстро поднялся. В это время Фабриция почувствовал что его хватают за ноги и поднимают вверх. Его пронесли над крупом лошади и затем опустили. Он упал на землю. Адъютант взял лошадь Фабриции под узцы, и генерал с помощью вахмистра взобрался в седло и поскакал на ней галопом. Охваченный бешенством, Фабриция погнался за ними с криками «Воры! Воры!» Конвой и генерал-граф Д.А. Вскоре скрылись зачащий Ив. Он не мог прийти в себя от этой гнусной выходки, и, очутившись у небольшого рва, прислонился к Иве и залился горючими слезами. Он испытывал огромные разочарования. Все прекрасные мечты о высокой рыцарской дружбе разлетелись. «Встретиться со смертью не страшно, когда тебя окружают благородные друзья» но сохранить энтузиазм среди жалких плутов очень трудно. Когда он немножко успокоился, он заметил, что пули стали достигать ряда деревьев, под тенью которых он предавался своим грустным размышлениям. Он встал и быстро пошел вперед. После только что пережитых им нравственных страданий, он вновь почувствовал страшную усталость и голод. Поэтому он чрезвычайно обрадовался, когда, пробежав около десяти минут, заметил пехотный корпус, идущий форсированным маршем и как бы собирающийся занять позицию. Через несколько минут он был среди солдат. «Товарищи, не можете ли вы мне продать кусок хлеба?» — спросил он. «Вот те Он, очевидно, принимает нас за булошников. Этот грубый ответ и хохот солдат ошеломили фабрицы. «Нет, война...» Видимо, не была тем благородным делом, полным душевных порывов, о которых он мечтал, начитавшись в звании Наполеона. Он упал на траву, весь бледный от изнеможения. Только что говоривший с ним солдат бросил ему издали кусок хлеба и, видя, что он его не поднимает, сунул его ему прямо в рот. Фабриций машинально его съел, и когда он стал оглядываться, солдаты были уже на расстоянии ста шагов от него. Он побежал за ними, но не мог их догнать. Изнемогая от ходьбы, он хотел снова присесть, как вдруг был охвачен радостью неожиданного свидания. Он увидел ту самую маркетантку, с которой встретился поутру. Она подбежала к нему и, заметив его бледное лицо, перепугалась. — Что с тобой, мой мальчик? Не ранен ли ты? Пойдем со мной, а где твоя лошадь? С этими словами она, поддерживая его под руки, помогла ему взобраться на свою тележку. И тотчас же наш герой, изнемогая от усталости, заснул глубоким сном. Ничто не могло разбудить фабрице. Не раздававшиеся у самой тележки ружейные выстрелы, не бег лошади, которую маркетанка хлестала во всю мощь. Полк, убежденный в своей победе, и неожиданно подвергшийся нападению прусской армии спасался бегством по направлению к французской границе. Полковник, красивый молодой человек с прекрасной выправкой, сменивший недавно убитого Макона, был зарублен. Батальонный командир, заменявший его место, убеленный сединами старик, заставил полк остановиться. — Черт возьми! — кричал он солдатам. — Во времена республики мы отступали только тогда, когда не было другого выхода. Русаки уже вторгаются на нашу землю. Надо защищать каждую пять земли или умереть!» Неистовствовал он, сопровождая каждое слово руганью. Тележка остановилась. Фабриция внезапно проснулся. Солдаты бежали в полном смятении кто куда. «Что случилось?» — спросил он у маркетантки. «Да ничего особенного. Мы просто, голубчик, засыпались. Прусская кавалерия нас рубит вовсю, вот и все!» На расстоянии десяти шагов от тележки раздалось несколько ружейных выстрелов. Освеженный после сна, герой наш стал рваться в бой. «И я должен драться!» — сказал он маркетантке. «Будь спокоен, волей-неволей придется драться. Дело наше гиблое». «Голубчик-обри!» — закричала она проходившему мимо Капралу. «Присмотри за моей тележкой!» «Вы идете драться?» — спросил фабриций-обри. «Нет, я надену бальные туфли для танца» ответил Убри. «Рекомендую тебе этого молодого гусара», сказала маркетантка. «Он, парень, молодец!» Капрал Убри пошел с Фабрицией молча. За ним вдогонку побежал человек десять солдат. Он подвел их к большому дубу, выстроил их в ряд и сказал, «Послушайте, ребята, не вздумайте стрелять без приказания. Помните, что у вас всего по три заряда». «Что тут такое происходит?» спрашивал себя Фабриций и, оставшись, наконец, с Капралом, сказал, У меня ведь нет ружья. Пойди вон туда. В пятидесяти шагах от леса ты найдешь много изрубленных солдат. Возьми ружье и сумку у одного из мертвых. Только смотри, не трогай раненых. Фабриций вернулся с ружьем и сумкой и был доволен, что он, наконец, будет драться по-настоящему. Около десяти часов вечера маленький отряд из десяти человек во главе с капралом Убри вошел в небольшую деревню и присоединился к полку. Улицы были загромождены повозками, ящиками. Здесь расположилось много пехоты и кавалерии. Все негодовали и ругались. Фабриций заметил, что капрал убри избегал говорить с офицерами. Нельзя было ни пройти, ни остановиться. Тут, вероятно, тоже командует какой-нибудь изменник, — воскликнул капрал. — Если неприятель догадается обойти деревню, мы все попадем в плен, как собаки. Ребята, за мной! Пробравшись через какой-то скотный двор, они снова пошли полем. Маленький отряд состоял теперь только из трех солдат Капрала и Фабриция. Они отошли на четверть лье от большой дороги и легли поспать. Шум на большой дороге продолжался. Он не замолкал в течение всей ночи, напоминая рев отдаленного потока. Капрал разбудил свой отряд за час до рассвета, и они пошли дальше. Они пересекли небольшую деревушку, где застали много спящих солдат. Фабриций купил себе недурную лошадь за которую заплатил сорок франков и тут же из разбросанных по сторонам дороги сабель выбрал себе самую большую и прямую говорят надо колоть а не рубить думал он и это по видимому будет самый подходящий вооружившись таким образом он пустил свою лошадь в галоп и вскоре нагнал капрала успевшего было его опередить они продвигались вперед болтая друг с другом часа через два Они наткнулись на свой полк, из которого осталось только около двухсот человек. Фабриций скоро узнал свою маркетантку. Она шла пешком и все время плакала. Фабриций тщетно искал глазами ее тележку и лошадь. Увели, украли! воскликнула в ответ на упросительный взгляд нашего героя маркетантка Не говоря ни слова, он слез с лошади, взял ее под усы и сказал маркитанке: Садитесь. Устроившись на лошади, Она стала рассказывать Фабрицию о всех бедствиях минувшей ночи. С жадностью выслушав ее длинный рассказ, в котором он ровно ничего не понял, он вдруг почувствовал нежнейшую симпатию к маркетантке. — И подумать только, ведь это французы меня разорили и ограбили, — добавила она. — Как, значит, это не был неприятель? — спросил Фабриций с наивным видом, от которого его серьезное и бледное лицо сделалось особенно миловидным. — Как ты еще, миленький мой, глуп, — сказала маркетантка, улыбаясь сквозь слезы. — А все-таки ты парень славный. — Да что и говорить! И здорово же подстрелил он сегодня одного прусака, сказал капрал Убри, оказавшийся тут же. — Только уж больно горд, — прибавил он. Фабриция сделал недовольную гримасу. — А как, кстати, тебя зовут? — снова обратился к нему капрал. — Если мне придется подавать рапорт, я хотел бы и тебя там упомянуть. «Моя фамилия Вази», — ответил Фабрици чуть смущенно. «То есть я хотел сказать Було?» — тут же поправился он. Було было имя того гусара, пропускное свидетельство которого ему отдала тюремная сторожиха в Б. Он, однако, хранил вместе с тем итальянский паспорт продавца барометров Вази. Во время замешательства Фабриция капрал и маркитантка обменялись на его счет какими-то замечаниями. «Не подумайте, что я пристаю к вам из простого любопытства», — сказала ему маркетантка. «Я это делаю для вашего же блага. Кто вы на самом деле?» Фабриций не сразу ответил, и маркетантка, охваченная любопытством и желая как бы склонить его к откровенности, сказала, «Мы с Капралом можем дать вам полезные советы насчет вашего дальнейшего поведения». «Я в этом не сомневаюсь», — ответил Фабриций. «Э, «Зовут меня Вази, и родился я в Генуе». Сестра моя, известная красавица, вышла замуж за одного капитана, так как мне только семнадцать лет, она захотела взять меня к себе, чтобы пополнить мое образование и показать Францию. Не найдя сестру в Париже и зная, что она, вероятно, поехала за своим мужем в армию, я отправился сюда. Я искал ее всюду, но не нашел. Солдаты обратили внимание на мое произношение и меня арестовали. Я имел тогда деньги, и мне удалось подкупить жандарма, который, дав мне чужие бумаги и эту форму, помог бежать, взяв с меня клятву, что я никогда не назову его имени. «А как зовут мужа вашей сестры?» «Зная его имя, мы можем его отыскать. Телье, капитан четвертого гусарского полка», — ответил Фабриций. «Значит, не без некоторой хитрости», — заметил Капрал. «Благодаря вашему иностранному акценту восприняли за шпиона». «Вот именно! Вот оно! Это гнусное слово!» Со сверкающими глазами воскликнул Фабриций. «Это меня-то! Так любящего императора и французов! Худшего оскорбления и не придумаешь!»